Всякий, читавший Хемингуэя, сразу, не без оснований, вспомнит финал романа «Прощай оружие». Немного погодя, я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем. Тотальное, но низкоромантическое одиночество, как итог лирических упований, продолжало будоражить Давлатовское сердце. И все же, как пишет о Давлатове Иосиф Бродский,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 Нигде идея эта не была выражена более полной и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. То есть американская литература давала нашему молодому поколению в 60-е годы то, что оно вовсю уже переживало дома. В Нью-Йорке оказалось, что эталоном прозы Давлатову служат повести Белкина, Хаджи Мурат, рассказы Чехова. Понадобилась эмиграция, чтобы убедиться в корректности собственного предчувствия. Похожим быть хочется только на Чехова. Эта фраза из довлатовских записных книжек очень существенна. Метод поисков художественной правды у довлатова специфически чеховский. Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. Это уже из записной книжки Чехова. Суждение необходимое для понимания того, что делал довлатов и как жил. Интересовало Давлатова в первую очередь разнообразие самых простых ситуаций и самых простых людей. Характерно в этом отношении его представление о гении, бессмертный вариант простого человека. Вслед за Чеховым он мог бы сказать, черт бы побрал всех великих мира сего со всей их великой философией. В литературе Давлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, вытягивает любую провальную роль, Сюжетами, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания.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 Как в чеховском театре, граница между ними — пауза. Любая из них грозит оказаться роковой. Какой бы веселый и напрашивающийся эпизод она не включала. Да и что ж веселиться? Хотя автор превратил юмор в своего Вергилия, он знает райские кущи на горизонте, безусловно, декорация. Его странствия обрываются за кулисой в весьма неуютном пространстве. В этой области уже не весело, а грустно. Грустно от нашей суматошной, пустой и трогательной жизни. Так литературный метод сплетается с судьбой. И вот что я думаю на этот счет. Если человека спасает от катастрофы лицедейство, то надо играть. Так играл пред землей молодою, одаренный один режиссер, что носился, как дух над водою, и ребро сокрушенное тер, и протискавшись в мир из-за дисков на обум размещенных светил за дрожащую руку артистку. На дебют роковой выводил. Мне всегда хотелось переадресовать Сереже эти пастернаковские Мейерхольдам посвященные строчки. Артистизм был, по-моему, для Довлатова единственной панацеей от всех бед. Сознанием он обладал все-таки катастрофическим. Вот, например, его нью-йоркская квартира, письменный стол. С боковой его стороны, прикрепленный к стойке стеллажа, висит на шнурке плотный запечатанный конверт. В любое время дня и ночи он маячит перед Сережными глазами, едва он поднимает голову от листа бумаги или от пишущей машинки. Надпись на конверте «Вскрыть после моей смерти» показалась мне жутковатой аффектацией. Нечего теперь говорить. На самом деле это была демонстрация стремления к той последней и высшей степени точности и аккуратности, что диктуются уже не правилами общежития, но нравственной потребностью писателя, в любую минуту готового уйти в мир иной. Также и фраза, мелькнувшая в сочинениях Довлатова о том,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 Договаривать в виду полной ясности смысла не было. Без всякого нарочитого пафоса Сергей верил в спасительную для души суть известного афоризма. То, что отдал, — твое. По этому принципу он жил, по этому принципу писал. И дело здесь, может быть, не во врожденных нравственных обоснованиях и не в мировоззрении. Давлатов чувствовал, что жить щедро — красиво. Практически все довлатовские запечатленные в прозе истории были сначала поведаны друзьям. Рассказчиком Давлатов был изумительным. В отличие от других мастеров устного жанра, он был, к тому же, еще и чутким слушателем. Потому что рассказывал он не столько в надежде поразить воображение собеседника, сколько в надежде уловить ответное движение мысли, почувствовать степень важности для другого человека, только что поведанного ему откровения. Подобно мандельштамовским героям, Давлатов верил толпе. Не знаю, как в Нью-Йорке, на Ленинграде стихотворение «И Шуберт на воде и Моцарт и птичьем гамме» Он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца. Мало что выразительнее говорит о скрытом истинном душевном строе человека, чем манера произнесения им поэтических строк. Сергей Довлатов читал стихи аккуратно, собрано, со сдержанной мягкостью подчеркивая их смыслы, одновременно удивляясь ему. «Обидеть Довлатова легко, а понять трудно».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 Петр Вайль и Александр Генис пишут по этому поводу, Довлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулезно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке. Отработана эта довлатовская модель стилистики в эмиграции, но в основу ее положены соображения, обсуждавшиеся дома. Я рассказал однажды Сергею о французском прозаике, умудрившемся, пренебрегшей одной из букв алфавита, написать целый роман.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 Вот и персонажи Давлатовской прозы глядят на читателя ярко, как бы с экрана. Чередование сцен, монтаж их подчинен законам музыкальной импровизации. Упрощая, сводя Довлатовские вариации к единой теме, обозначим ее так. Судьба человека с душой и талантом в нашем абсурдном мире. В молодости Сергей Довлатов извлек из навалившегося на него горького жизненного опыта замечательную сентенцию «К страху привыкают лишь трусы». Не странно ли, что один из последних своих рассказов, Ариэль, он завершил фразой «Этот постулат, по видимости, опровергающий, привычный страх охватил его». Еще удивительнее, что неотвратимую боязнь пробуждает у героя произведение соприкосновения с вещью решительно безвредной, с чистым листом бумаги. Ее белую девственную поверхность художник должен заполнить черными знаками, знаками жизни». И ответственность за качество этой новой жизни, за новую сотворенную реальность, несет единственное существо в мире, ее автор. Помощи он не докличется ниоткуда, да ему никто и не в состоянии помочь. Ибо, как сказано у Шекспира в «Буре», мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Суть творчества прежде всего неосязаема. Не в этой или неосязаемости таится отрадный залог нашей маленькой жизни — ощупываемой всеми и каждым. Назвав рассказ имени Мариэля «Духа воздуха», «Духа игры из бури», Довлатов, конечно, помнил и о его безобразном антагонисте Калибани, олицетворяющем собой костную, неодухотворенную земную стихию. Помнил он и о смысле его проклятий. «Пусть унесет чума обоих вас и ваш язык». Бесплотная речь, язык — единственное оружие, устрашающее и обезвреживающее колебанов всех мастей — И сами они об этом при всей безмозглости прекрасно осведомлены. Колебан даже ослепленный яростью памятует в своих злодейских наставлениях о сути противоборства. Ему ты череп размозжи поленом, или горло перережь своим ножом, или брюхо кол всади, но помни, книги, их захвати, без них он глуп, как я. Да Давлатов, писавший все свои книги о нашей маленькой жизни, Чувствовавший ее эфемерность, серьезно подозревал, что одолеть Калибана на земле вряд ли возможно. Хотел победить его, взмыв Ариэлем. Калибаново пространство, Колебаново измерение он не признавал никогда. Вот почему, не устрашившись Калибана, писатель испытывал такой трепет, приближаясь к Ариэлю. Недостойные правила жизни Давлатов хотел трансформировать в ясные правила творчества, правила игры — Он видел, что и на самом деле люди чаще всего правила игры принимают охотнее, чем правила жизни. Следует уточнить, что никаких аллегорий Довлатов не писал и не желал писать. Ариэль у него это не олицетворение, не символическая фигура, а имя обычного мальчика, изрядно к тому же надоедающего герою. Как и повсюду в Довлатовской прозе, из заурядного житейского казуса извлекается незаурядный художественный эффект. Казус становится сюжетом вещи. Безобразное, мерзкое у Давлатова предстает в мелком, смешном обличии. Обобщая художественный опыт прозаика, заключим лишь искусство, игра, способны показать в яве жалкую природу мучающих нас ужасов жизни. Когда Сережа уезжал в эмиграцию, он поделился со мной весьма несерьезным в такую минуту соображением. По крайней мере, разузнаю, чем теперь занят Селлинджер и почему молчит. Он уверял меня, что когда читает, посвящается Эсме, голубой период Дамье Смита или грустный мотив, у него делаются от счастья судороги. Наверное, это была метафора. Но у меня самого забирает дыхание, когда я только вспоминаю всех их подряд. Всех персонажей грустного мотива, подростков Редфорда и Пегги, пианиста Черного Чарльза, певицу Лиду Луизу и склонившегося над ними Сергея Довлатова. Что их роднит? Лиду Луизу, негритянскую исполнительницу блюзов, и Сергея Довлатова, русского литератора из города Нью-Йорка. Путь к смерти. Ведь бы они умерли в самом расцвете дарования и славы, и обоих их можно было бы спасти, если бы жестокий абсурд мира не явил себя нормой человеческих отношений. Или роднит их то, что он писал рассказы так же замечательно, как она пела блюзы, и как не пел никто на свете, ни до нее, ни после». Андрей Ариф.